Вице-канцлер Германской империи граф Шенберн был разбужен противоустановленных правил на час раньше. «Да», — подумал он, — «все свидетельствует о том, что я впал в полосу потрясений». Шенберн был поклонник науки, о приметах и не менее значительной области знания астрологии. Такое счастливое сочетание увлечений позволяло ему порой делать выводы самые что ни на есть неожиданные. Граф сел к туалетному столику и, печально глядя на свое изображение в зеркале, слабым голосом сказал слуге. «Просите!» Гремя шпорами, величиной чуть ли не стележные колеса, в комнату вошел комендант Эренбергского замка. Был он в медной керасе, в боевом шлеме со шпагой у пояса. Лицо странно. Комендант рассказал, что находящийся под его охраной высокородный граф требует карету и желает немедленно покинуть замок. Дабы задержать отъезд, комендант приказал солдатам поднять выездной мост, опустить осадную решетку на воротах, но ручаться не может ни за что, так как высокородный граф в бешенстве. «Еще опаснее», — заявил комендант, — «дама, сопровождающая высокородного графа». Комендант поднял руку в боевой перчатке к лицу, и Шенборн разглядел на его щеках кровавые борозды, происхождение которых было понятно без слов. Шенборн сломал гребешок итальянской работы, крикнул слуге, чтобы подавали платье. Оделся граф как никогда быстро, даже пренебрегая некоторыми деталями туалета, и незамедлительно выехал в замок Эренберг. К наследнику граф вошел с массивной канцелярской золотой цепью на груди, но был вышиблен из зала неистовыми воплями царевича и его дамы. Круглые глаза стоящего за дверями коменданта в начищенной кирпичом кирасе свидетельствовали, что он готов умереть за особу императора, но сейчас бессилен что-либо сделать. Вице-канцлер поправил на груди цепь и сделал вторую попытку разрешить конфликт. Дверь перед ним распахнул комендант. На этот раз все обошлось почти пристойно. Наследник русского царя, правда, еще кричал, топал ногами, метался по зале, но страсти его уже остывали. Царевич беспрестанно повторял. «Они уже здесь, здесь, в Рим! К папе упасть к его трону! Они здесь!» Голос царевича срывался. Из выкриков и вопли Шенберн не без труда уяснил, что у ворот замка был граф Толстой с русским офицером и наследник, перепуганный тем обстоятельством, больше не желает оставаться в Эренберге. — Я царевич, и имею право отправиться, куда пожелаю, — кричал Алексей. — И когда пожелаю? Еду в Рим. Извольте приготовить карету. — Подожди, Алешенька. — сказала сопровождающая его дама. «Нужно ли нам в Рим? Что найдем мы там? Кто защитит нас?» «Папа», — сказал Алексей. Но видно было, что его смутило замечание дамы. Он взглянул на нее искоса, отошел в сторону, встал у окна. Из окна замка видна была вся долина. Снега уже сошли и чувствовалось... Вот-вот, еще день-два, и долина вспыхнет всем буйством весенних красок. Алексей засмотрелся на открывающуюся перед ним картину. Яркое солнце, летящие облака, уходящие вдаль горы. Покой и тишина царствовали над долиной. И наследник вдруг забыл и о замке Эренберг, и о Шенберне, и о коменданте в метной керасе, который не то охраняет его от кого-то, Не то стережет, как пленника. Стоял он так минуту или две. За спиной раздались голоса. Шенберн говорил что-то Ефросинье, и та отвечала ему. Царевич повернулся и сказал. «Замолчите!» Шенберн вздрогнул. Так сильно, властно, повелительно прозвучало то слово. Вице-канцлер почтительно склонился, понял. Перед ним наследник престола великой страны, и он забылся, дав ему комедианский нелепый титул высокородного графа. Ефросиня прижала руки к груди. Ни она, ни Шенборн не узнали о мыслях, промелькнувших в голове у наследника в ту минуту. А увидел царевич Меньшикова сияющими глазами в камзоле с распахнутым воротом, Со шпагой в руке на крепостной стене под пулями мушкетов, Рамадановского, спускающегося с дворцового крыльца в гудящую толпу, Под взглядами боярина Федора Юрьевича головы никли, Как трава под косой. Толстого с грамотой о заключении почетного мира с турками Видел Петра, раскрывающего графу объятия. И во всем том был восторг. Сила, размах, дела великие. И, глядя на прекрасный мир долины, Открывающийся из окна, Подумал Алексей, что на стену крепостную Со шпагой он не полезет. В толпу, враждебно гудящую, не войдет. И Пашу на свой лад не настроит. Ему любезнее с Алешкой Кикиным, Кривобоким, протопопом Алексеем, гнусившим о боге, а думающем о застолье хмельном с алчущими богатства. Среди них он повелитель, и они перед ним головы клонили, стелились мягко. Алексей, расслабленной походкой, отошел от окна, сказал потухшим голосом, уезжать отсюда надо, и уезжать немедля, куда не ведаю. И показалось, не он только что, от окна повернувшись, бросил властное и сильное слово. Нет, не он, другой человек, совсем другой. Но того другого лишь на мгновение хватило. Граф Петр Андреевич по утрам поднимался от сна нелегко. Фыркал, чмокал губами, вздыхал, ворочался. Потом все же вылезал из-под перина. Слуга подавал обширнейшие панталоны, граф норовил еще свалиться в подушке, но панталоны кое-как выдружали на него, и Петр Андреевич восставал к дневным трудам. Первой заботой был завтрак. Петр Андреевич предпочитал утром, прежде чем откушать чего-нибудь плотного, поесть щей. И не просто щей, каких не попало а выдержанных день или два и подогретых в горшке глиняном, специально перевозимым им из города в город. Когда подавали горшок на стол, Петр Андреевич подвигал его поближе и, склонившись, вдыхал пар. Вот тут-то лицо его окончательно после сна разглаживалось, глаза разгорались, и видно было, как кровь восходила по жилам. Оживившись, Петр Андреевич брал в руки ложку. По привычке давней, любил он во время еды высказывать вслух приходившие вдруг мысли, даже если рядом с ним никого и не было. Случаи такие были, правда, редкие, так как Петр Андреевич считал, что за стол одному садиться глупо. Мысли рождались у графа за столом разные. По поводу щей Петр Андреевич, например, говорил такое... «Щи непременно надо варить загодя и выдерживать на холоду. Ежели подавать их с пылу, с жару, то вовсе не щи, а так одновидимость. Вроде бабы по первому году замужем. Пороху много, а толку чуть». Откушав, Петр Андреевич приказывал закладывать карету и собирался к выезду, так же не торопясь и ничем не омрачая приятные воспоминания о завтраке. Наконец, выйдя во двор, он быстро подходил к карете, как если бы гнались за ним, и останавливался подле нее, словно вкопанный. Далее торопить его было нельзя. Петр Андреевич осматривал карету, примечал все. И где потертость какая или трещинка, где камушком ударила, отлетев от копыт на ходу, зацепила. Не скрывались от него и мелочи. Здесь вот навозец прилепился, а там, — он смотрел на кучера, — недогляд вышел. «Голуби у тебя в конюшне-то, видишь?» И он показывал перстом на некое пятнышко, выражал сомнение, не скажется ли то пагубно на прочности всей кареты. «А то, может, оттого, — разводил руками, — и беда случится» так осмотрев все не спеша садился в карету и приказывал трогать махнув рукой на возможные незамеченные порчи и неисправности карета ехала не то чтобы уж быстро но к концу дня оказывалось что граф успевал побывать во множестве мест после поездки в эренбергский замок наладился Петр андреевич ездить по венским купцам и заезжал к тем кто торговал фуражом Овсы все больше смотрел по амбарам, сеном интересовался, соломы не пренебрегал. Говорил с купцами подолгу, сколько продать может. Возможно ли договориться о дальнейших закупах? Только ли в венских амбарах фураж взять можно, или купец доставит закупленное зерно и сено вместо указанное? Купцы спрашивали, куда именно граф прикажет фураж привезти? Петр Андреевич отвечал с неохотой, тянул, мялся заметно, но называл все же места поближе к землям, селесским, а то и прямо селеские города указывал. Купцы много тому удивились, граф же, не забыв представиться полным титулом и имя назвав, ехал дальше, смотрел другие амбары, зерно в руки брал, на зуб пробовал, не подмочено ли, не проросло ли. «Сладко ли? Или хлебной тлею попорчено и прогоркла? Сено тоже рассматривал внимательно. «Луговые ли травы, а может, сокосов лесных или того хуже взяты на болотах?» Говорил, «Болотные травы лошади поедают охотно, но потом пузом маются и силы теряют, дует их изнутри». Округляя руки вокруг чрева своего, показывал, как то бывает. Тут же пучал. Такой вздувшейся лошади надо брюха гвоздиком проковырять, оно и опадет. Уточнял однако, но не всегда таким манером и пособить можно. Представлялся опять же всеми титулами и ехал дальше. От поездок тех по городу разговор пошел большой, шум даже получился. А Петр Андреевич объездив всех купцов фуражиров В доме посла заперся и носа в город не показывал. Аврам Павлович Веселовский намекнул графу, что дея не мешало бы вице-канцлеру висит нанести в связи с тем, что Петр Андреевич в Эренбергском замке был и царевича хоть и мельком, но сам зрел в башенном окошке. «Угу», — на то ответил Толстой, — «но с места не сдвинулся». И еще день синим просидел, пальцем а палец не ударив. Тогда-то к нему пришел человек, по виду немец, сказал почтительно дворни. «К господину графу Толстому имею поручение». Его провели. Когда уходил немец, дворня глазастая приметила. С крыльца сошел он довольный. Знать отблагодарил его граф хорошо. Старый слуга прошамкал с завистью. «Бывает же людям счастье!» Доложили Веселовскому. Он прошел к Толстому, но тот и не обмолвился, что был у него гость. Авраам Павлович поговорил о пустяках, да с тем и вышел. Недоволен был. Что за секреты такие? Граф же ходил по комнате и губами играл. Бум-бум-бум. Музыка странная у него выходила. На следующее утро неожиданно к дому резидента русского подъехала пышная карета. Авраам Палч всплеснул руками, узнав вышедшим из кареты господине вице-канцлера Шенберна. Веселовский бросился к Петру Андреевичу. Толстой никакого удивления не выказал. Напротив, взглянув на хлопающего растерянного Авраама Палча, сказал «Минувет перед графом Сим танцевать». Нам не следует. Сказано были те слова тоном строгим. По весенней грязи, по самому, что ни наесть бездорожью, Меньшиков отправился в Москву. Говорили ему: Что ты, князь, по времени? Лошади тонут в грязи. Разливы вокруг. Но Меньшиков не слушался совета. В Москву надо было, позарез. Хлебные обозы, что обещали прислать еще по снегу, не пришли. С лаптями сулили пригнать двадцать вазов, тоже пока в пути были. А то и соврали, поди, не посылали тех вазов и вовсе. А ты жди. Но больше всего беспокоили князя лес для верфи петербургской и железа. Не мог смотреть. Стоят на стапелях суда, а закончить работу нельзя. Нет леса мачтового до да гаков, до да скоб, до да блоков для такелажа. А такого письмами не выколотишь. Самому надо ехать и пугнуть как следует. Беспокоили его и железоплавильные уральские. Металл слали плохой. На днях светлейший увидел чушки стальные в кузне на верфе. Присел, кремнем чиркнул, а кремень-то и увяз, как в глине. Искорки не упало. Кузнец, глядя, как князь возится с остальной чушкой, сказал, «Руки отмотаешь, пока путное, что выколотишь из такой сырости». Заворовались купцы, при Петре Алексеевиче такого прислать не посмели бы. И теми последними словами, как кнутом светлейшего подстегнул, Меньшиков с досады кремешек зашвырнул. И еще одну мысль князь имел — Но думкой той ни с кем не делился, разговоров разных слишком уж много пошло. Объявились люди в северных лесах, говорившие, что царству Де Петрову конец. В Петербурге предсказывали наводнение на весну, которое город новый смоет, и останется, мол, от него один кукиш, скалой из земли торчащей. Болтали о царевиче Алексее, заступник Деверы. И Петр зато его в земли чужие услал. Меньшиков уверен был, разговоры идут из Москвы. Вот и поехал посмотреть «Бояр московских». Захватил с собой и Федора Черемнова. В поезде Федора к себе не приближал, чтобы неизвестно было, кто таков и зачем едет. Черемной держался в сторонке. Так на седьмом вазу в Абузе под десятой рогушкой едет человек смирный. Мало ли, за кого знакомца посадили. В Москву надо, вот и пристал. А грязи было подлинно, как никогда. Не езда по такой дороге, а мучение одно. Десять верст за день обозом пройдут, и рады. Третий пути, не доезжая до Москвы, Меньшиков не выдержал, обоз бросил. Ни по его нетерпеливой натуре была такая езда. Пересел на верховую лошадь, Двух заводных коней взял И с драгунами ускакал вперед. Обоз тащился все так же, еле-еле из грязи выдираясь. Топи миновали на пятнадцатые сутки, вылезли на сухой пригорок. У лошадей глаза кровью от натуги налиты, ноги дрожат. Мужики закричали «Переждать надо малость, скотину замордовали!» Остановились. Мужики послазили с телег. Захлопотали насчет горячего, кое-где задымили костры. Федор Черемной из-под выбрался, подошел к вощику. Тот мужик, видать, справный, как мог, с лошадки грязь обобрал, сбрую поправил, сел и, достав из тряпочки хлеб, ел отламывая кусочки от краюхи. Ел не жадно, рассудительно, по-хозяйски, так, чтобы и вкус почувствовать, и съесть немного. Черемному то понравилось. Пустой мужик как ест, хватает, хватает куски побольше, а оно и сытости нет, да и хлеб, гляди, кончится. Присел Черемной рядом с возницей. Мужик от греха тряпочкой хлеба прикрыл. Но Черемной будто и не заметил того. Покряхтел солидно, глазами поводил, кашлянул и из-за пазухи скляночку малую достал. Смирненько так спросил. Нет ли луковки? Как бы и невзначай скляночкой тряхнул, в стекле булькнуло. Мужик хотел было сказать, много, дескать, вас, охочих, куски сшибать. Но голос, каким попросил черемной, мягок был уж слишком, да и скляночка смущала. Понимал, в такой посудине святую воду не держат. Мужик с сомнением отвернул тряпочку, протянул Федору луковку. Черемной ножичек хороший из кармана достал и аккуратно луковку на две части разрезал. Помедлил, глядя на дорогу, и без спешки глотнул из склянки. Пострадав лицом, как человек хороший, луковкой с видимым удовольствием закусил. Мужик для приличия отвернулся, но черемной приметил, как по горлу того комочек сладкий прокатился. Отдышавшись, Федор с поклоном скляночку мужику протянул. Возница башкой замотал «Я де не смею», но принял скляночку, а черемной и половину луковки ему подал. Все получилось, как у людей обстоятельных. В это время закричали «Поднимаемся! Поднимаемся! Поехали!» Мужики начали затаптывать костры, прятать котелки по телегам, но спешки особой никто не проявлял. От телеги к телеге побежали солдаты. Кому пинка подзад дать, кого по шее ударить. Известное дело. Без таки такой мужики торопиться скучно даже бывает. Наконец обос тронулся. Дорога побежала под уклон, и лошадка пошла спокойно. Шею не тянула, надсаживаясь. Черемной сел рядом с возницей, спустил ноги с телеги и лоптями помахивал Вольно. Поговорили о том, о сем, посетовали на жизнь, а так как в дороге русский человек рассказывает все больше о необычном, то и обратились к непонятному. Черемной вспомнил о Кукише, что говорили, вместо Петербурга окажется, как пройдет наводнение, сказал и то, что некоторые люди на Васильевском острове уже и теперь небольшое трясение земли угадывают. Приложились к скляночке. Возница, не желая остаться в долгу при разговоре опасном, сказал нечто совсем уж странное. В Москву с обозами ходил он часто, и вот в последний раз, как в Москве был, стал свидетелем. Тут мужик перекрестился, не иначе, как колдовства. Случилось невиданное. У церкви зачатия Анны в углу, что в заряде, объявился юрод. В заряде место с испокон веку известно как темное. Народ здесь обитает пестрые, колодочники, шапочники, кошелевщики, пуговичники, картузники. Всего пожитков у такого человека в мешок собрал да и снялся. И ежели кто в Москве зашалит, а власти его искать начнут, тот бежит в заряде. Там и сам черт не сыщет. Так вот, Утром вышел народ, а у церкви воронья черным черно. И на земле вороны сидят, и на крестах, на ограде, и по всем местам. Крик, хлопанье крыльев, а у паперти юрод стоит, и воронью бросает сырое мясо с кровью, рвет прямо из-под живота у себя и швыряет горстями. Потом занятие то оставил и руками, как крыльями замахал. Вороны поднялись разом, а юрод и крикнул «Быть худу!» На что народ в заряде, крученый, а обомлел. Так и стояли, все руки опустив. Случился здесь солдат. Солдату известно, страх неведом, он и бросился к юроду. Тот исчез вдруг. И опять народ сильно удивился. Дальше больше. Стали думать, и оказалось, что лица юрода никто не приметил, а некоторые даже говорили, будто юрод без лица был вовсе. Вроде и не пустое место на плечах у него видели. А примеришься — лица нет явно. Народ торобел, бабы закричали, а мужики, как то бывает, с неделю после того работу никакую не делали, а все больше по кружалам шумели. Изумление получилось. С полверсты после такого разговора ехали молча. Что скажешь-то, возница все же не удержался и рассказал еще более страшное. У той церкви зачатия Анны в углу позже до семи раз кричали сверху. «Быть худу!» — кричали и другое. «Молодой царь сменит старого, и голова у него светлая!» После того и Черемной, и Возница рты раскрывать уже не решились. И так наговорено было достаточно. Ежели кто услышит, то непременно за Ярышкой побежит, а что затем следует, неизвестно. Через малое время Федор Черемной тихо-тихо под Рогожу свою залез и до Москвы почти не вылезал. А ежели и выпростается из-под то как заяц стреканет в придорожные кусты и назад тем же ходом. Бывалый человек, а тоже испугался или вид к тому подавал, смирный де и страшного боится, а тянулся и тянулся по грязи.